Наката-сам как-нибудь. «Слушай», — сказала Черненька, «Тагагути-сан вроде в Йоко-Гаму сегодня собирался». «Угу», — говорил, что поедет. «Я думаю, согласится, если его попросить. Он вообще-то неплохой, только угрюмый малость», — ответила Крашеная. «Дедушка, может, вам лучше автостопом ехать? Если вы читать не умеете», — предложила чёрненькая. «Автостопом?» «Ну, это когда просишь кого-нибудь на машине подвезти, куда тебе надо».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 — Вся надежда на ваши молитвы, — сказала Крашеная, рассмешив черненькую.